Глава одиннадцатая. В греко-русской школе. В небольшой каменной пристройке, при соборной церкви, собирались мальчишки. В сенях они отряхали и веником обметали лопатки. Входили в избу, скидывали шубейки и бросали в угол. Затем, достав с полки деревянный гребень, расчесывали волосы, остриженные в скобку. Выходили на середину светлицы, медленно и чинно крестились на икону с горящей лампадкой и подходили к учителю, сидевшему в резном деревянном кресле. Громко говорили «Здравствуй на многие лета, Максим Далматович!» Учитель смуглый, чернобородый, с большим острым носом строго посматривал на ребят и отвечал сухо «Садись за стол». «Расправь книжицу!» Мальчиков было двенадцать. Они чинно усаживались на скамьях по обе стороны длинного узкого березового стола и раскладывали перед собой рукописные книги из шитых пергаментных листов, замусоленные, засаленные, по которым училось до них уже много детей. «Встать!» — сказал учитель, и, сняв меховой колпак, повесил его на стенки, На деревянном гвозде близ полочки с книгами. Мальчики встали. Один из них прочел молитву. «Сядьте». Ребята сели. В это время дверь распахнулась, и в избу вбежала прокуда. За ней вошла пожилая нянюшка. Сняла с Прокуды шубейку, оправила сарафанчик и села в углу на ларец. Прокуда поклонилась в пояс учителю, сказала «Приветствие», и уселась рядом с другими учениками, отодвинув локтем крайнего. Учитель провел темной смуглой рукой по черной бороде, откашлялся и начал. — Сегодня я должен сказать вам особое поучительное слово. — Булатка, смотри на меня. — Веришага, перестань толкать Чепыру. Глядите мне в глаза. Учитель сильно кашлянул. «Я монах Максим. Мое дело писать книги и учить таких молодых детей, как вы, грамотной хитрости. Вы изучили все буквицы, и я уже намеревался яко по лестнице подымать вас на изучение часовника, псалтыри и прочих божественных премудростей». Ребята, раскрыв рты, слушали. Прокуда подперла щеку кулачком – и, издвинув брови, старалась понять туманные для нее слова учителя. «Эта школа — рекомая греко-русская, основана великим князем Константином Всеволодовичем, доблестным и мудрым государем, великим князем Владимир Суздальским. Держал он при себе многих ученых людей, любил книги и сам их писал. Одних греческих книг у него было более тысячи. Частью самых купил». Счастью, получил удар от вселенских патриархов. Учитель закрыл лицо руками, склонился к столу и замолчал. Ребята подталкивали друг друга локтями и спрашивали на ухо, «К чему это он говорит? Что с ним делается?» Учитель отнял руки, тряхнул головой. «Пришло время тугое, трудно, выносимое. На славный город наш Владимир» Где светится как лампада в нощи, эта школа надвигаются темные тучи с грозой и молоньей, хотят все обратить в угли и пепел. И эта школа, и эта драгоценная вифлеофика что это все значит для народа, зверского и дикого? Схватит татарин эти драгоценные книги с памятниками веков, минувших, и бросит в костер чтобы поджарить лошадиную ногу». Учитель вытер рукой глаза и обвел внимательным, прощальным взглядом ребят. «Сегодня наш последний урок. Отныне ваше место на стенах города. Мы, взрослые, возьмем мечи и копья, а ваше дело помогать отцам и братьям, подбирать стрелы, приносить воду и хлеб. Мы только этого и хотим» сказали мальчики. «Теперь еще одна, последняя моя к вам просьба. Может быть, татары ворвутся в школу и сожгут ее. Снесем книги этой вифлеотики в подклеть, сложим в ларцы и закроем камнями. Кто из вас выживет, тот вспомнит после ухода татар об этой подклете, вынесет книги на свет Божий и ваши дети и внуки будут по ним учиться. Наш святой долг спрятать сей драгоценный светоч знания. Надевайте ваши халамиды». Ребята вскочили и стали одеваться, радуясь предстоящему занимательному делу. Прокуда подошла к одному из мальчиков и оттянула его в сторону. «Булатка, никому ни слова о том, что скажу». Разыщи и принеси мне какой-нибудь зипунишка порты, рубаху и лопатки. Да у меня ничего нового нет, все рваное. Вот рваное мне и нужно. Мамонька задумала запереться в соборе и сжигаться, если татары придут. А я переоденусь мальчишкой и убегу в лес. Буду биться с татарами, пока мы их не выгоним. И я с тобой прокуда. Все тебе достану. – обрадовался Булатка, – и другие ребята с тобой пойдут.